Великая минута Яншина Прежде чем я увидел Яншина, я его услышал. Наушники, висевшие в изголовье на перекладине больничной постели, долгое время были единственным моим театром. В одной из первых послевоенных зим я впервые услышал по радио несравненный дуэт двух голосов. «Право, Ваша милость, послушайте Вы меня и одумайтесь». «А то вас опять лукавый попутает», — уговаривал какой-то домашний простоватый тенорок. «Я уже говорил тебе, Санча, что ты ничего не смыслишь в приключениях», — отвечал ему красивый, барственный, с актерскими модуляциями баритон. Голоса спорили, перекорялись, поправляли и дополняли друг друга. В знаменитом голосе Качалова одновременно гулком и бархатным угадывалось рыцарское достоинство — упоение своим благородным признанием, слышалась романтическая устремленность к небесам. Голос Яншина спускал на землю. Но все в нем, здравый смысл, верность господину, легкая опаска, простодушие и добрый юмор, была сама жизнь. Мы слышали только голос, а оказалось, видели, как этот Санча, пыхтяя, дуваясь, неуклюже слезает со своего осла. А как пел этот оруженосец Дон Кихота? Мой серый дал себе зарок, вина совсем не пить, ему бы только сена колок побольше ухватить. Слово «мьюзикл» не было тогда в ходу, но Дон Кихот на радио был виртуозным музыкальным спектаклем. Яншин пел не совсем привычно, порой он просто говорил под музыку и, во всяком случае, не тянул ни одной ноты, а оставалось впечатление безупречной музыкальности. «Блеснули две форели в извилине ручья, синьора мы цели, сказал красотке я. Позднее, когда я уже больше знал о Яншине, я понял, что не зря он так увлеченно вслушивался в цыганское пение, стараясь угадать его гармонию и закон. Он знал заразительную силу тех крохотных намеренных опозданий, и опережений ритма, которые дают живое дыхание песни и означают власть исполнителя над ней. Не мелодия и слово владеют певцом, а певец владеет ими. Пение Яншина было то идеальное исполнение, о каком всякий драматический артист может только мечтать. Ни в одном слове нажима, ни одной интонации на показ – но все согрето чувством, отношением, застенчиво, припрятанным и тем более бессомненным. За ним хотелось повторять песню, точно так же подхрипывая и подквакивая, как Яншин Санча. Надо ли объяснять, что едва я получил возможность стать зрителем, как начал ходить в художественный театр и не в последнюю очередь на Яншина? Театр с эмблемой чайки на занавесе в первую послевоенную пору еще жил запасами той художественной энергии, какой никогда зарядили его Немирович Данченко и Станиславский. Попасть на спектакль художественного театра, хотя бы и в филиале, было в те дни нелегкой задачей. Для меня дело отчасти облегчалось тем, что знакомый администратор соглашался выписать контрамарку с местом на ступеньках, где издавна сидели бессомненные, пусть и непризнанные знатоки и любители сцены. А мне и ступенек было не нужно. Я выстаивал спектакль рядом с билетерами у задних дверей. Можно сказать, что весь тогдашний репертуар художественного театра, в том числе и спектакли с Яншином, я встречал стоя. Зрители старшего, чем мое театрального поколения, навсегда запомнили молодого Яншина, блеснувшего звездой первой величины в несравненном ансамбле Дней Турбиных. Я замечал, что едва заходила речь об этом спектакле, все улыбались невольно, вспоминая растерянную физиономию кузена Лариосика из Житомира, его черный бант, расстегнутую гимназическую тужурку, фразу «душевно вам признателен». После войны спектакль уже не шел, но предания о нем были живы. Мне и моим сверстникам приходилось только завистливо щуриться, когда нам говорили «Ах, если бы вы видели Яншина в днях Турбиных!». Но в школе злословия Шеридана, чеховском «Дяде Ване» и «Горячем сердце Островского» мне удалось его видеть в зрелую сильную пору. Незабываема эта пара в комедии Шеридана, Круглый румянощеки господин с флейтой у губ и склоненная перед арфой, кудрявая головка Андросовской, ее серебристый, кокетливый, заливистый голосок. «Голубок и горлица никогда не ссорятся, мирно живут». Сэр Питер Тизл в исполнении Яншина был истым англичанином Дикинсовской пиквикской закваски. Рядом с привычным штампом воображения, сухим, высоким, невозмутимым чопорным сыном Альбиона, всегда существовала, по-видимому, другая разновидность национального характера. Сангвинический, полный, с румянцем на щеках, темпераментный, добродушный господин. Таким и явился на сцене Яншин, трансформировав очень русскую свою природу в характер шридановского героя. Он был неподражаем, этот сэр Питер с его журчащей флейтой. Мне говорили, что Яншин научился играть на ней специально для этой роли подтруниванием над леди Тизл, вспышками ревности, темпераментными ссорами и легкой отходчивостью сердца, когда его флейта вновь сливалась в нежном дуэте с Арфой, ракотавшей под пальчиками Андровской. Он о ней заботится, для нее охотится, вместе умрут». Тот, кто не видел этого спектакля, вряд ли сможет вообразить все обаяние этого музыкального поединка двух достойных друг друга партнеров, тонкую иронию, переходы в их игре от любви к раздражению и ненависти и обратно, к соединению двух нежно воркующих существ. Возвращение от этого англизированного Яншина к эпизодическому персонажу «Дяди Вани. Было нырком в родную стихию. В пьесе Чехова Яншин играл скромнейшего русского вафлю, обедневшего помещика, приживала. Присутствуя на сцене, раскаленной тайным противоборством и мучительными страстями. Вафля только вздыхал да перебирал струны на гитаре. В самоваре уже значительно понизилась температура. Сюжет достойный кисти Айвазовского своей реплики произносил он по большей части не кстати и не в попад, только чтобы снять напряжение тягостных пауз, потому что всякая вражда, ссоры, обиды были не по нему. Его стихией оставалась доброта, мир в доме и людях. Я и сейчас вижу, как он сидит верхом на стуле напротив няньки Марины в четвертом акте и держит на вытянутых руках моток пряжи. «Да, давненько у нас лапши не готовили». Когда Яншин был на сцене, в нем совершалась непрерывная жизнь. Ни одной пустой минуты. Хотелось все время следить за ним глазами, даже когда он только молчал, вздыхал и слушал. Он был очень чеховский актер. В создаваемых им лицах была душевная деликатность. Они как бы все понимали, но чего-то не договаривали, не решаясь навязывать себя. В горячем сердце» Яншин выходил на сцену городничим Городобоевым. И это был совсем иной мир, пестрый и красочный мир героев Островского, простодушных, диких, грубых, смешных, наивных людей русской провинции. В мятой фуражке, расстегнутом зеленом форменном сюртуке, из-под которого был виден засаленный белый жилет, городничий Серапион Мордарич, являлся с костылем под мышкой в сопровождении верных Жигунова и Сидоренко. Маленькие его глазки буравили насквозь лица просителей, когда он вершил суд на своем крыльце. Ему все давно было ведомо про обывателей, веренных его попечению. Он знал, как с ними управляться, ведался все плутни в городе, и ему было лень терять время на долгие разговоры. Приняв к взысканию вексель, он небрежно ронял, «Сидоренко, сунь его за зеркало, и мы понимали, что это могила для подобного рода бумаг. До Бога высоко, до царя далеко, а я у вас близко, значит, я вам и судья». вершины Яншина в этой роли был разговор под деревом с Курослеповым и его супругой. Я видел его с такими прекрасными партнерами, как Станицын и Шевченко, и каждая реплика этой троицы вызывала счастливую улыбку. Городобоев Яншин постепенно хмелел и начинал хвастаться тем, как он с туркой воевал. Простодушное желание прихвастнуть и покуражиться побеждало в нем расчетливую хитрость. — Вот какой я городничий! О турках с вами разговариваю, водку пью. Невежество ваше всякое вижу, и мне ничего. Матрена сбивала городничая своими бесцеремонными репликами, и городобоев Яншин, старавшись прежде вовсе не замечать ее существование, решался ее окоротить. «Вот что, милая дама», — говорил он, слегка обернувшись через плечок партнерша, — «Ты бы пошла по хозяйству присмотрела». Слово «милая дама» Яншин произносил с тайным ядом в голосе. Он не снисходил до разговора с Матреной, он потешался над ней. Но Матрена Шевченко со своим грудным густым голосом все не отставала, и Городобоев решался походи ее унизить, Он только еще начинал обращенную к ней фразу, а в его голосе уже ожидался смех. «Ты женщина умная!» И эта умная тонула в хриплом хохоте. Градобоев буквально заходился, счастливая от того, что так тонко обремизил Матрену. Я уже успел повидать Яншина едва ли не во всем его репертуаре сороковых-пятидесятых годов, когда по счастливому случаю мог наблюдать его ближе и в жизни. С моим театральным кумиром я раскланивался издали, а иногда имел возможность и поговорить или, скорее, присутствовать при его разговоре в подмосковном пестове. Каждое лето, Неизменно проводила в пестове мать Яншина, Александра Павловна, чудесная, интеллигентная старуха, напоминавшая бабушку из Гончаровского обрыва. Она говорила тем старомосковским русским языком, тайна которого утрачена у меня на глазах. От нее исходило ощущение скромного достоинства, издали она даже казалась строгой, хотя была очень добра. Она любила сидеть на открытой террасе дома, кутаясь в серый пуховый платок, и раскладывала пасьянс или играла в 66 с двумя-тремя подругами. Она гордилась сыном, дивилась его успеху, но и сетовала на его непонятную, ей кочевую, изменчивую жизнь и, как ей казалось, непутевый характер Мишеньки. Михаил Михайлович и впрямь был непоседлив и вряд ли мог долго оставаться на одном месте. Обычный путевочный срок был не для него. Но он приезжал навестить мать и, бывало, оставался в пестове на неделю-другую. Александра Павловна познакомила меня с сыном. Мне показалось, что он, улыбнувшись и вежливо пожав мне руку, меня не заметил. Но это не помешало мне ходить с тех пор по его следам. Иногда мне удавалось даже попасть в кружок людей, толпящихся вокруг него, когда он рассказывал что-то смешное. В его присутствии я не имел. Из рассказов его и шуток почти ничего не запомнил, но для меня составляло блаженство слушать его особенный, хрипловато-высокий голос и глядеть в небольшие, очень серьезные, казавшиеся часто удивленными глаза. Однажды я слушал даже, как он пел у костра. В Пестове любили палить костры летними вечерами на берегу узкого залива или за ближним лесом на опушке березовой рощи. Располагались на траве вокруг костра в вечереющем лесу, разговаривали, смеялись, пекли картошку в зале. Я помню, как под чью-то гитару Яншин напевал у костра старые романсы, а потом, особенно лихо, исполнил незнакомую песню: За зеленым забориком растет трын трава. В ней были задор, удаль и печаль. Вспоминаю я его в ранний свежий утренний час, идущим к причалу, где цепью привязана лодка. Он в высоких сапогах-бахилах, коричневой просторной куртке и с рыболовной снастью в руках. Ближайшую компанию Яншина составляли тогда художник Борис Иванович Волков и хирург Борис Александрович Петров. Обоих их я позднее узнал ближе». Это были люди простые, некичливые, несмотря на всю их известность, лишенные всякой тени актерского наигрыша или форса. По-видимому, оттого и тянулся к ним Яншин. Вместе, втроем, выезжали они на рассвете гонять кружки с живцом на судака по пестовской большой воде. Яншину на рыбной ловле не везло, и над ним добродушно посмеивались. Впрочем, он и сам умел над собой подшутить, а оттого никогда не выглядел смешным. Известно было, что он всегда бывал чем-то, помимо театра, увлечен. Яростным, страстным. Цыганским пением, футболом, бегами, рыбной ловлей или хотя бы фотографией. Я застал его в пору этого последнего увлечения. Он выучился снимать перед поездкой за границу и не расставался там с фотоаппаратом и щелкал у ему пленки. Почитай и не увидел ничего, кроме того, что в объектив захватывал, жаловался он. А вернувшись, пережил мучительное разочарование, отдал проявить и получил темную, без единого кадра ленту. Оказывается, он нажимал на спусковую кнопку, не сняв колпачка, закрывающего объектив. Рассказывая об этом, он посмеивался над своей незадачливостью Лариосика. С началом нового театрального сезона я старался не пропустить случая увидеть Яншина на сцене. Когда он появлялся на подмостках, даже не в бог весть, какой значительной пьесе, я готов был следить глазами и слухом за ним одним. Такой магнит был заключен для меня в его игре. У Яншина было немало талантливых партнеров, Но я часто ловил себя на том, что для меня сцена пустела, когда он, отыграв свой кусок, уходил за кулиса и словно освещалась волшебными софитами, едва он появлялся на ней. На сцене Яншин жил вторым планом роли, ее тайным непрерывным течением. В жизни же был прямодушен и случалось резок. Сам, редкостно требовательный к своей театральной работе, вечно собой недовольный, Яншин был человеком общественного темперамента, досадовал бурно, возмущался громко, притворяться не умел. Его необычное в театральной среде прямодушие вызывало почтительное удивление товарищей по сцене. Шло-шло собрание, все помалкивали, приходилось мне слышать от театральных людей, а потом взял слово Яншин и сказал все, что думает. Он не терпел кое-как сделанной работы, не любил, чтобы люди посторонние театру учили его тому, что было делом его жизни, требовательной совести. Он уважал искусство и умел оборонить его от некомпетентного вмешательства. Не его вина, что театр использовал его в полсилы, что некоторые роли он сыграл с опозданием, когда ему уже физически трудно было выдержать целый театральный вечер на подмостках, Такое впечатление осталось у меня от его исполнения роли Кузовкина в «Нахлебнике». Талантливо, правдиво, но если бы молодых сил побольше. Я видел Яншина на репетициях последней мхатовской постановки на «Всякого мудреца довольно простоты» Островского. Он играл Мамаева и непрерывно искал в этой роли новых красок и впечатлений. В его «Мамаеве» Была злобная, агрессивная сила азбучности, желание всех заставить думать по-своему, извести советами и нравоучениями. Войдя в квартиру Глумова, Мамаев Яншин неторопливо оглядывал стены и начинал раскачиваться с носка на пятку, будто испытывая прочность половиц. И еще палкой на всякий случай пристукивал, пробуя пол, «Эта квартира холостая?» «Она не дурна, но холостая». И, примерившись, освоив пространство и обнаружив подходящий объект для своих поучений в виде глумова, он начинал выпивать свои рацеи. Как всегда живым, трогательным был Яншин и в последней своей работе. Соло для часов с боем. Хотелось без конца слушать его непо-актерски правдивый голос – следить за мимикой его полного со складками на подбородке лица, ловить взгляд небольших, часто мигавших, на очень выразительных глаз. Для наигрыша, искусственности, пережима он не оставлял никакой лазейки. Начинал с полнейшей жизненной простоты и шел к художественной лепке образа. Как некогда великому Щепкину, долгое время считавшемуся комедийным актером, Ему была ведома сила вызывать не только смех, но и слезы. От комедии он легко мог перейти к драме, от серьезности к юмору. И эти переходы были у него ненатужны, потому что ничего с излишествами, ничего через Чурьяншин не признавал. Это был артист с абсолютным чувством меры и вкуса, как бывает абсолютный музыкальный слух». В театральном предании живут воспоминания о минутах великих актеров, которые заражали и поднимали зрительный зал до полного забвения себя. Случалось, люди вставали со своих кресел. Такие минуты редки, и всякий искушенный театрал за многие годы помнит эти гипнотические внушения искусства наперечет. Я рад, что одна из ярчайших театральных минут была пережита мною в юности благодаря искусству Яншина. Мне давно хотелось об этом рассказать. Шла генеральная репетиция с публикой. Для папы и мам, как говорили в театре, пьесы Островского «Поздняя любовь». Яншин играл роль старого стряпчего Маргаритова. Первые его выходы были скромны, неэффектны, он тонко готовил зрителей к кульминации образа. Мы постепенно понимали, что вдовец Маргаритов души не чает в своей единственной дочери Людмилочке и дорожит в жизни лишь ею, да еще своим честным именем, безупречной репутацией добросовестного адвоката и порядочного человека. И вот мы видели на сцене, как мод и бездельник Николай Шаблов, в которого отчаянно влюблена Людмила, уговаривает ее украсть из бумаг отца заемное письмо, чтобы спасти его Николая от неминуемого позора. В четвертом акте Маргаритов Яншин является на сцене в самом благодушном настроении. Он целый день работал и только что встал из-за своего бюро. Приветливо обращается он к приказчику Дормидонту, которого играл Грибков, довольно потирает руки и как будто даже напивает что-то. Он с обычной нежностью спрашивает о Людмилочке и будто предвкушает домашний тихий вечер. Конечно, он устал, сильно устал сегодня, но и доволен, что работы наплывают много, тузы обращаются к нему за помощью, всем он нужен – Его честность создала ему, наконец, прочную репутацию, и можно надеяться, что дела пойдут в гору. Пожалуй, только на всякий случай, для порядка, он приносит из своей комнаты портфель и начинает пересчитывать в присутствии Дермидонта деловые бумаги. В портфеле должно лежать 17 документов, и, не чая беды, в полнейшем благодушии, говоря с Дермидонтом о чем-то постороннем, Маргарит почти механически делает проверку бумагам. Он немного встревожен. Счет документов не сошелся. В портфеле 16 бумаг вместо 17. 14, 15. Где же 17? Поищите, откликается Дормедонт Грибков. И Янша начинает перечитывать снова. Он только называет цифры 1, 2, 3. Первые бумаги пролистываются быстро, без заметных признаков беспокойства, но с каждым следующим отложенным в сторону документом растет его волнение. Неужели что-то из бумаг пропало? Тогда конец его честной репутации стряпчиво, конец карьере и надежде выбиться из нужды. 9 десять, 11 У него уже дрожат руки в голосе напряжения. И вместе с ним каждый в зрительном зале ведет про себя этот счет, хотя зрители знают и без того, что Маргаритов прав в своей ужасной догадке, и семнадцатый документ отсутствует. Он похищен Людмилой для Шаблова, когда Яншин, с паузами, в которых чувствовалось его опасение, недоумение, отчаяние, произносил последние цифры, Еще не до конца верю себе из каждой следующей пересчитанной бумагой убеждаясь, что падает в пропасть 14-15-шестнадцать. Ничего и доказывать не надо было. Никаких монологов не требовалось. Обведя потерянным взглядом зал, Маргаритов лишь выдохнул. Продали. Из зала взорвалась невероятной после мертвой тишины оглушительной овацией. Несколько минут подряд, прервав ход действия, не давая актерам продолжить сцену, зал рукоплескал гипнотическому искусству актера. После окончания спектакля я стал считать вызовы. Помню, что занавес давали 18 раз. Не знаю, повторилось ли это чудо на примере. Кажется, он не всегда потом так играл, но этот спектакль был его вершиной. Если бы я даже не видел Яншина в других ролях, все равно за одну эту минуту я запомнил бы его как великого артиста. Незадолго до его смерти в моей квартире зазвонил телефон. «С вами говорит Яншин, артист Яншин» сказал знакомый и милый, чуть квакающий голос. «Здравствуйте, Михаил Михайлович!» — отозвался я. «Откуда вы знаете, как меня зовут?» — изумился он простодушно. Оказалось, он звонил мне из больницы, спустившись к автомату на площадке лестницы из своей палаты, звонил как незнакомому человеку и только для того, чтобы сказать несколько добрых слов об одной моей статье. Я не признался ему тогда почему-то, что мы давно знакомы, что литератор, чьи телефон он специально разыскал, и тот пестовский мальчишка, который провожал его восхищенным взглядом, это одно лицо. И совсем уж не решился я тогда сказать ему то, что по закону благодарности обязан произнести сейчас. Яншин более чем кто-нибудь заставил меня думать, что театр все же... Необъяснимое чудо.